Глава 17. Аватар. В первую очередь я озаботился поиском места, где меня не смогут найти, а именно, где наличие частиц скверны минимально. К моему удивлению, такое место нашлось довольно быстро. Им оказалось старое засохшее дерево, которому должно быть не менее тысячи лет. По виду оно напоминало дуб, и в обхвате оно было не менее трех метров. Забравшись на него, нашел площадку, где можно удобно расположиться, и занялся изготовлением нужных мне амулетов. Для этих целей разобрал весь доспех на пластины размером 3 на 6 см. Все они уже имели отверстие с одной стороны для крепления и гладкую лицевую поверхность. Работать пришлось с небольшим походным набором артефактора, который всегда присутствует со мной. Руны наносил, не спеша, стараясь не упустить ни одной детали, да и работать приходилось от двух источников колона и магического кристалла, который я предварительно наполнил маной, пропустив ее через свой источник. Использовать напрямую ману окружающего мира было нельзя, так как вдалеке появлялись поисковые отряды местных, явно ищущих меня. Но моя идея с деревом сбила им все планы. Работу над мулетами удалось закончить к вечеру, и ночевать пришлось на дереве, при этом еще и голодным. Как только забрезжил рассвет, голодный, не выспавшийся, а потому злой, я отправился на поиски еды. Помни направление, где устроил засаду на обозников, отправился туда, рассчитывая присоединиться к каравану и с ним проникнуть в город. Ну и разжиться едой. Жажду утолил в ближайшем ручье, хотя и пришлось наложить небольшое заклинание очищения, так как опасался пить некипяченную воду. Лес меня не пугал так как магическое зрение позволяло контролировать любое живое существо на моем пути, хотя один раз я чуть не поплатился за беспечность. Почувствовав пристальный взгляд, оглянулся назад и просканировал округу, увидев притаившегося хищника, который подобрался ко мне сзади, собираясь напасть. Судя по форме, это кто-то из кошачьих, но сражаться с ним мне было не с руки, и я, вытянув ладонь, зажег магическое пламя. Зверь понял все с первого раза и преследовать меня прекратил. А вот я теперь активнее крутил головой, чтобы не попасться на эту ловушку повторно. Дороги достиг, когда уже полностью рассвело, и первыми на ней встретил патрульный отряд ацтеков, как я их назвал, хотя тут они назывались по-другому, но так мне их было проще воспринимать. Сразу за патрулем появился первый обоз, везущий продукты. При этом крестьяне явно торопились, и я, выбрав крайнюю телегу, осторожно запрыгнул на нее под отводом глаз. Если меня заметят, то моя маскировка не имеет смысла, уж слишком я сильно отличался от окружающих, и во мне сразу признают чужака. Самое главное — не делать резких движений, и тогда активированные амулеты скроют меня от глаз. А активировал я их сразу три штуки, присоединив к полному кристаллу маны, отфильтрованному мной. Заодно я незаметно подкрепился фруктами, похожими на авокадо. Ехать предстояло пару часов, поэтому занялся составлением плана действий. В первую очередь продумал план отступления. Ведь в случае вмешательства местного башка мне нечего будет ему противопоставить. Тем более я буду находиться в его вотчине, где обычная магия ослаблена, а его — наиболее сильна. Мне нужно место, откуда я смогу телепортироваться. Только оно должно быть очищено от скверны что найти тут довольно трудно. До самого города умудрился зарядить все кристаллы маной разных стихий, пропуская ее через свое тело, очищая от скверны. Заодно нашел выход, как мне быстро убраться отсюда. Неподалеку тут есть прибрежный город с портом, и именно там часто появляются трофейные корабли, захваченные ловцами людей для жертвоприношений. Именно на корабле можно поставить портал и сбежать в столицу. Главное, чтобы мне дали для этого достаточно времени. Подъезжая к зоне отчуждения, расположенной перед городской стеной и имеющей первый пропускной пункт, я напрягся, приготовив сразу ряд амулетов, как атакующих, так и защитных. Проверку прошли быстро. Крестьянин на телеге уплатил положенный сбор, а стражник внимательно осмотрел груз, но меня не заметил. Вздохнув облегченно, я немного расслабился, думая, как пройдем вторую проверку. Было желание призвать призму всевидения, чтобы осмотреть ворота и стену, но не рискнул, боясь, что всплеск магии могут засечь. На вторых воротах проверка была более строгой. Тут перетрясли каждую крупную корзину, в которых были сложены разные плоды, а так как сидел я на корзине с зерном, то мне пришлось осторожно перелезть в сторону, пока ее проверяли. Несколько нервных минут, и вот мы въезжаем в город, как я и планировал, направляясь на местный рынок. Все это время я внимательно рассматривал окружающих, ища себе, под кого можно замаскироваться. В итоге на подъезде к самому рынку нашел мужчину, одетого в шкуры и с накинутой на голову головой зверя, украшенной перьями. Он следовал в сопровождении слуги или, вероятнее всего, раба, который еще нес большой зонт над ним. Осторожно соскочив с телеги, прижался к стене дома, чтобы меня никто не задел и внимательно осмотрел дом, в который тот вошел, оставив слугу снаружи. Дом имел собственный двор, и попасть туда можно было не только через дверь, но и перемахнув через стену. Призвав магическое зрение, не нашел никаких ловушек и сигнализаций, поэтому, осторожно подпрыгнув, уцепился за край и перелез во внутренний двор. Момент был опасным, так как меня могли увидеть, но, судя по всему, мне повезло. Во дворе заметил нужного мне мужика который снял головной убор и разговаривал в этот момент с красивой девушкой. Диалект мне был неизвестен, но, судя по всему, он добивался ее, используя свое положение жреца, а это был именно он. Хотя и использовал маскарадную маску для посещения этого дома. Достав амулет наведенного сна, активировал его и стал ждать, когда он подействует. Девушка первая зазевала, прикрывая рот, а вот жрец держался более уверенно. Пришлось влить еще больше мана в амулет, заставляя тот разрушаться, а вот через несколько секунд девушка замолчала и закрыла глаза. Жрец посчитал это приглашением и обнял ее, а я, не став ждать дальше, огрел его по затылку валявшимся рядом булыжником. С трудом успел подхватить оба тела, чтобы они не наделали шума, падая. В доме больше никого не было, а калитка в дом была закрыта на засов изнутри. Быстро переодевшись, внимательно осмотрел двор и, найдя небольшие кувшины, принялся смешивать землю с водой, нанося на открытые участки кожи, сильно выделяющиеся своей белизной. Возможно, в доме у девушки и есть средства для раскраски тела, только вот искать их мне было некогда. Достигнув нужного результата, внимательно осмотрел себя и остался доволен, так как теперь отличить меня от местных было проблематично. Остался вопрос, что делать со жрецом, допрашивать его сейчас или отправиться в храм. Боюсь, что после его допроса буду плохо себя чувствовать и могу потерять сознание. В итоге решил, что риск приемлемый, а более подходящего места я не найду. Затащив обои в дом, запер его изнутри и, связав девушку, занялся жрецом, предварительно вставив тому кляп в рот. Процедура сканирования болезненна и приведет к смерти сканируемого. Заклинание было сложным, и пришлось еще влить в него немного магии кулона для преодоления сопротивления скверны, которой в жреце хоть и было немного, но она позволяла сопротивляться обычной магии. Глубокого сканирования решил не проводить и ограничиться поверхностным, ища все, что связано с храмами и с местным божеством. В этот раз процедура изучения посторонних знаний прошла очень тяжело. «Хотя я считывал только поверхностные знания, и то недолго, боясь, что не успею, и нам помешают». С сильнейшей головной болью грохнулся на пол рядом с лежащим жрецом, который уже пускал белые пузыри слюней, полностью лишившись разума. Но в этот раз умирать явно не собирался. Использовав амулет исцеления, который хотел оставить на крайний случай, оглушил связанного жреца и запихнул его в небольшой чулан под лестницей, где хранилось всякое старье. Убивать его не рискнул, боясь привлечь внимание местного башка. Поэтому пришлось обойтись полумерами. Дом я покинул через окно в его задней части, которая выходила на небольшой проулок, из которого я выбрался в сторону рынка. Внимания на меня особо не обращали, ведь я сейчас был одет в праздничный наряд служащего храма, а маска на голове — обычное явление для некоторых жрецов. Вообще, знаний удалось получить не так много, как мне хотелось. Да и не все они были мне понятны. К примеру, язык я еще смогу понять, а вот говорить на языке обычных жрецов уже не получится. Зато удалось многое узнать про те ритуалы, которые проводятся в Верховном храме города. Если в обычных храмах в жертву приносят пленников, соблюдая определенный обряд, то в Верховном храме к обряду добавляется процедура извлечения ци. Как я понял, это душа или ее составляющая которую поглощает само божество. Роль жрецов — соблюдать равномерный поток этой ци с жертвенного алтаря. Иначе божество может наслать кары не только на местное население, но и на самих жрецов, что случается довольно часто. Поэтому верховные жрецы постоянно меняются местами, так как риск страшной смерти очень высок. Моя цель — пробраться в главный зал и попытаться уничтожить сам алтарь. Тогда божество на время потеряет полный контроль над храмом и этой страной. Если удастся нарушить работу портала, то можно попробовать закрыть этой сущности дорогу в этот мир. Это, конечно, амбициозные планы, но у меня есть несколько заготовок, которые нужно попробовать использовать, поэтому мой путь лежал к служебному входу. Пройти через весь город к храмовой пирамиде труда не составило, и я довольно быстро добрался. Хотя количество стражей на улице меня сильно напрягало, они явно кого-то высматривали в толпе, и я надеюсь, что не меня. В сам храмовый комплекс я сразу не пошел, а дождался, когда ко входу подойдет такой же, как и я, жрец. Пронаблюдав, как он предъявляет на входе позолоченную пластину стражнику, немного успокоился, ведь в моих знаниях тут был серьезный провал. Пластина нашлась в поясном кошельке, и только убедившись, что она у меня есть, направился к охранникам, сторожащим служебный вход в пирамиду. Охраняла его опять пятерка воинов, один из которых был одет побогаче и, как понял, являлся их командиром. «Стой! Куда?» — задал мне вопрос один из охранников. Молча достав позолоченную пластину, попытался пройти дальше, но охранник преградил мне путь. Я сразу взмок и уже собрался атаковать, боясь, что меня раскрыли. «Пусти его! Это к владыке!» — произнес их командир, подозрительно посмотрев на меня. Холодный пот потек по моей спине, а в животе все неприятно сжалось, и я, на негнущихся ногах, прошел мимо отошедшего в сторону охранника. Слова командира прозвучали очень странно, и если я правильно понял его диалект, то под владыкой мог подразумеваться как верховный жрец, так и сама высшая сущность, именующая себя божеством. В любом случае, ничего хорошего от этого я не ожидал, но, спокойно пройдя во входные ворота, немного успокоился. Возможно, мне показалось, или я неправильно перевел слова стражи, но в любом случае, готовиться нужно к худшему. Войдя внутрь пирамиды, я физически ощутил наличие концентрированной скверны в его стенах, которая стала давить на меня и мое сознание. Чтобы не привлекать ненужного внимания, направился в центр пирамиды, где располагались основные помещения и шли лестницы, как вниз, так и вверх. «Мне нужно вверх, но тут будет еще один пост охраны, и пройти наверх мне могут не дать. Зато из подвала есть служебная лестница, по которой ходили слуги, и о ней мой пленник знал». Поэтому сразу свернул к нужной лестнице и направился вниз, следуя памяти плененного мной жреца. Спустился на три яруса и прошел по темному коридору с редкими полумагическими факелами еще около трех метров, оказавшись под центром пирамиды. Найдя нужную лестницу, направился по ней вверх, приготовившись встретиться со стражей на предпоследнем ярусе. Ее мне придется ликвидировать, и с этого момента счет пойдет на секунды. Поэтому я держал в руках сразу несколько амулетов в виде пластин, зажатыми в кулак между пальцев по 4 штуки в каждой руке. В кожаных мокасинах было вложено еще по одному амулету на каждую ногу, но это уже чисто магия земли на крайний случай. На обеих руках уже ожидали своего часа напитанные татуировки, готовые выплеснуть смертоносные заклинания разрушительной силы, которые, надеюсь, смогут уничтожить не только алтарь, но и часть пирамиды. К моему удивлению стражи на месте не оказалось, и я на секунду замер, думая, что мне делать дальше ведь это стало походить на банальную ловушку. Рискнув, включил магическое зрение и внимательно осмотрелся вокруг. К сожалению, большая концентрация скверны несущественно сокращала диапазон сканирования, но в 20 метрах рядом со мной никого из живых существ не было. Осторожно ступая, стал подниматься по ступеням, каждый момент ожидая нападения. Хотя в самой пирамиде было очень прохладно, С меня ручьями тек пот от напряжения и ощущения неправильности происходящего. Такое чувство, что я сую голову ко льву в пасть, да и интуиция верещала, что происходит что-то неправильное. Если вначале я еще мог все списать на повышенную концентрацию скверны, то теперь был уверен, что меня тут ждали. В этом я уверился, когда выглянул в жертвенный зал, где никого не было. Процесс жертвоприношения никогда не прерывался. А сейчас жертвенный зал был пуст. На границе восприятия мелькнули ауры множеству людей, которые не спешили ко мне, а остановились у невидимой границы, стараясь меня не спугнуть. Ловушка захлопнулась. Назад мне уже не пробиться, и остается только дойти до конца. Пришлось увеличить восприятие и ускорить собственные процессы в организме, достигая этим эффекта замедления времени. Медленно продолжая подниматься и преодолевая последние ступени, лихорадочно искал выход из этой западни. Если путь, по которому я сюда попал, уже перекрыт, то остается только одна дорога — через алтарь, наружу пирамиды и спуститься по ступеням, на которых приносят в жертву. Как только я сделал последний шаг в жертвенный зал, вошел высокий мужчина, раскрашенный в яркие цвета со странной шляпой из золота на голове, украшенный множеством перьев и различных драгоценных камней. «Чужак, ты зря пришел сюда, но наш владыка рад твоему визиту. Твоя магия будет благосклонно воспринята им, как и твои отцы, которые существенно усилят его. Радуйся, ты будешь удостоен личной встречи с ним, ведь для этого ты сюда пришел. Сбежав в подземных нечистотах и уже собиравшийся покинуть нашу страну, но твоя жадность погубила тебя. Твой череп станет праздничной чашей в моей коллекции. Готовься принять свою судьбу». На чистом языке моего родного мира проговорил жрец. Взмахнув ладонью, тот активировал скрытые мощнейшие артефакты, напитанные огромным количеством жертвенной энергии, которая мгновенно выстрелила в мою сторону. Я успел отскочить и бросился к выходу из пирамиды, Но когда пробегал мимо алтаря, он окутался зеленой скверной, выстрелившей в меня множеством быстрых и гибких щупалец. В местах касаний мое тело пронзило болью, а все начало неметь». Хотя я бежал на максимальной скорости, используя все свои возможности, уже через несколько шагов я застыл полностью парализованный. Призма всевидения висела перед глазами, и я не потерял управление над ней, поэтому смог увидеть, что происходит за моей спиной. Тело жреца накрыло облаком скверны, которое впиталось в него, а глаза засияли изумрудным светом. Похоже, я стал свидетелем воплощения богоподобной сущности в Аватара, что явно не несет мне ничего хорошего. Пока жрец шел ко мне, я старался освободить свое тело из пут, направляя различные виды энергии в парализованные члены. Думать о драке сейчас не имеет смысла, поэтому я сосредоточился на ногах, прогоняя по их энергоканалам ману, живу и энергию кулона. Постепенно они менее стало проходить, но мой противник уже приблизился и сбежать мне явно не даст.